Глава 7. Четыре пирога с грибами, мясом, рыбой и картошкой улетели за несколько минут. Впрочем, как и рыбный суп до этого, рыбы в местных реках было много, хорошей, крупной. Рыбу тут любили и уважали, как крестьяне, так и аристократы. И мальчишки из близлежащих деревень за небольшую плату регулярно приносили по несколько рыбин за раз в кухню поместья. Улов варился, жарился, коптился. Мелочь шла на прокорм уличным котам, активно гонявшим крыс в подвалах с провизией. Так здесь и жили, в основном. После сытной пищи перешли к салатам и нарезке. Колбасной и сырной. — Ах, завтра в Лартане открывается ярмарка! — донесся до меня голос Лидии, вырвав из не особо веселых мыслей. Говорят, купцы туда свезут все от продуктов до оружия. Лартан — самый крупный город в провинции. Действительно, каждый год осенью принимал у себя ярмарку. И жителям хорошо. Можно скупиться по мелочи и крупно. И купцы, которые приедут, делали выручку сразу за сезон. Ну, из тех, кто поудачливее, конечно. И именно на эту ярмарку я собиралась завтра ехать с Джеком пытаться нанимать людей для ремонта конюшен и искать кузнецов в деревенские кузни. «Не только купцы!» Между тем влезла в монолог Лидии Агнес. «Я слышала, проверяющие из самой столицы, пожалуй, к мэру Лартана. Искать что-то будет, какие-то вопросы возникли к мэру у императора. Говорят, проверяющий – холостой красавчик, богатый и именитый. То ли племянник, то ли приемный сын императора, его правая рука. Он в Лартане останется». Тяжело вздохнула Лидия, у которой было сразу две дочери на выданье. Пристроить бы куда-нибудь их, да получше, чтобы замужем как сыр в масле катались. Но где ж в нашей глуши достойных женихов отыскать? Там, в гостиницах, все удобства, включая столичные. Не поедет он сюда, к нам. Кто знает, не сдавалась Агнесса. У нее-то дочери были пристроены, а вот две племянницы, дочери младшей сестры, уже поспели. Пора было женихов искать. Может, и здесь в нашей глуши вдруг объявится. Ну, не такая уж у нас и глушь по сравнению с Лартаном. До самой дальней усадьбы от города пять с половиной часов в карете ехать. Но я промолчала, решив не встревать в болтовню двух дам. Пусть себе развлекаются. Молодежь, в основном дочери с мужьями, сидела и помалкивала. Ложки с вилками только и мелькали в воздухе. Сейчас послушают матерей, так сказать, повидаются, и разъедутся по своим усадьбам на неопределенный срок. Может, до самой весны, пока снег не спадет, с родственниками не увидится. Без особой причины здесь ездили только на такие события, как свадьбы, похороны, да вот теперь приезд проверяющего. Впрочем, тот самый проверяющий, собственно, лично нагрянет, если у него появятся вопросы к кому-то из аристократов. Говорят, у четы графа в Зариских дочь замуж вышла, в столице жениха нашла. Долетел до меня голос Агнессы. Богатый, именитый, не особо красивый. но ну, так с лица воду не пить. Молодую жену обожает, буквально на руках носит. Я с трудом вспомнила ту самую чету графа в Зариских. Многодетные даже по местным меркам. То ли десять, то ли двенадцать детей в семье, в основном девочки. Как граф, глава семейства, не посидел раньше срока, для меня оставалось загадкой. Мои мысли уплыли подальше, я отключилась от всеобщей болтовни и пришла в себя уже после обеда, когда пора было поить гостей чай, ну и потом отправлять их по домам. Мужчины, правда, согласно местной традиции, вышли на улицу. Кто трубкой пыхал, кто хвастался своей ловкостью и травил байки об охоте. А вот мы, женщины, в количестве восьми человек, включая меня, плавно переместились в гостиную рядом. Именно там был накрыт стол к чаепитию. Пирожные, печенье, пышки, два вида чая и один какао. Я жила чуть лучше некоторых аристократов. И то только благодаря Джеку. Он раскопал какие-то давние запасы чая и какао, оставленные одним из владельцев поместья. Вот эти запасы мы все сейчас активно и потребляли. Найра Вероника, вы собираетесь на осенний бал в Лартане? Поинтересовалась Лидия, поедая уже третье печенье и косясь на пирожное. Любительница какао, она баловала себя им сейчас. Какао считался дорогим напитком и вряд ли был по карману семьи Лидии. Говорят, там появятся многие холостые мужчины нашего округа. Я с трудом сдержала изумление. Это что сейчас было? Меня сватают? Причем так открыто? Это старая сводня. Вообще в курсе, что вдовам разрешено повторно замуж не выходить? Или она из тех, кто хочет насильно всех осчастливить.